В самом деле, я тогда в Довилле ей сказала... А о том она ничего не знает. Внезапно ей передалась непостижимая зараза откровенность Со мной тоже случилось большое событие, — сказала Муся нерешительно. Жюльетт беспокойно на нее глядела. — Я полюбила Жюльетт. Слова эти, неестественные, книжные, неприятно звучали. Я полюбила Жюльетт. Они тотчас ударили ее по нервам. Но отступать теперь было поздно. Жюльетт приподнялась на постели. — Вы? Кого? — спросила она, забыв даже о слабом голосе. — Нет, разумеется, не его. Тогда она иначе меня слушала бы. Муся, только что удивлявшаяся без застенчивости Жюльет, все рассказала о себе, тоже просто и спокойно, только не назвала имени Брауна. Говорила один человек, этот человек. Ей рассказывать было много легче, она победила. Эту разницу Жюльет тотчас почувствовала. Кто? Кто это? Нет, конечно, не Серезье. Было бы верхом цинизма, если бы она рассказывала мне о нем, верно, кто-нибудь из ее светских знакомых. Но что же ей сказать, — спрашивала себя Жюльет совершенно так же, как перед тем спрашивала себя Муся, — все-таки не поздравлять же ее с тем, что она изменила мужу. Какая сумасшедшая! — Я рада за вас, — сказала она без уверенности в голосе. Они посмотрели друг на друга и засмеялись. Сами недоумевали, зачем понадобилась такая откровенность, но не жалели о ней. Теперь Муся могла, не задевая Жюльет, сказать все, что полагалось, что перед ней вся жизнь, что она полюбит другого. Говорила она это поневоле, так как миллионер, приходя в гости к бедным, живущим в двух комнатах друзьям, Может им сказать, но у вас, право, очень уютно. Все же слова Муси были приятны, Жюльетт. — И, повторяю, вы так похорошели. Кто бы подумал, но вы... Каковы ваши ближайшие планы? — осторожно спросила Жюльетт. — Никаких. Я без всяких планов счастлива, как никогда в жизни, и ни о чем другом не думаю, — ответила Муся он ее был такой, точно она в самом деле захлебывалась от счастья. Муся и Жюльетт разговаривали искренно, и все же одна преувеличивала свой восторг, а другая свое отчаяние. — Ни о чем не думаю, и не спрашивайте меня, ради бога, моя положительная Жюльетт, — по прежней привычке сказала Муся, не подумав, что после попытки самоубийства не совсем подобает называть Жюльетт. — Меня мама везет на ривьеру. — Что, если бы вам приехать к нам? — С ним, разумеется. — С таинственным незнакомцем, — пояснила Жюльет, улыбаясь и подчеркивая интонацией неполное доверие Муси. — Имени незнакомца Муся ей все-таки не назвала. — С ним к вам на ривьеру? — Это идея, — сказала тем же тоном Муся, — Словно это совершенно от нее зависело. Боюсь, что он тотчас со мной на ривьеру не поскачет. Да, завтра или послезавтра. Нет, конечно, у него сегодня неотложные дела. А как было бы в самом деле хорошо, не с Жюльет и с Леней, конечно, но с ним поехать куда-нибудь далеко вдвоем. Муся вспомнила, как когда-то в Петербурге, в пору своей влюбленности в Клервилля, она дома вечером нашла в ящике стола листок пароходного общества с изображением молодого человека и дамы в креслах на палубе парохода, перед бутылкой шампанского в ведерке, с садами и замками на фоне. Тогда я мечтала путешествовать с Вивианом. Я позвонила к нему по телефону в гостиницу, — Позвала его на банкет папы. Он сказал, — Я плохо говорю по-русски, и мне так хочется сидеть рядом с вами. Я ответила, — Если только будет какая-нибудь возможность. А теперь папа в могиле, а Вивиан...» Это идея, — повторила она, чувствуя холод в душе. — Когда вы едете?